Глава 9. Ночной герой в маске или невольный артиллерист. Пробудившись в очередной раз, я привычно потянулся за флягой. Приложился к ней еле-еле, ведь рассус следовало употреблять экономно, а не локать, как верблюд караванной, дорвавшийся до водопоя после затяжного перехода через пустыню. Даже символически не утольью жажду столь мизерной дозой, я нахмурился от странного и доселе ни разу не слышанного звука. Что-то трижды с треском и жутким скрипом грохнуло, после чего послышался стремительно стихающий рокот. Похоже на то, что где-то поблизости производятся какие-то серьёзные работы. Однако, судя по темноте, дело происходит глубокой ночью, а горожане не показались мне трудоголиками, склонными пахать круглые сутки. Впрочем, меня и раньше их дела не интересовали, а сейчас и подавно. Я сделал то, ради чего сюда заявился, и плевать на всё прочее. Остаётся последний штрих убраться из Хлонасиса, пока снова во что-то не вляпался. Я ведь до сих пор в верхнем городе, а это опасное место. Да-да, меня хватило лишь на то, чтобы выбраться из замка. Затем я расстался с ингерметом, чуть-чуть не дойдя до крепостной стены, что окружала богатые кварталы. Тут уговаривал, что мы должны оба прорываться из Хлонасиса. Говорит, за его пределами он организует мне первоклассное лечение. Однако я сомневался, что у Степнюков окажутся хорошие медики. Да и смысла лишний раз рисковать не видел. В итоге добрался до недостроенного здания, примеченного ещё в тот день, когда пробирался к замку. Из-за осады работы приостановлены, и чердак последнее место, куда полезут любопытствующие. К тому же, искать меня не должны, ведь, судя по шуму ингармет прорываясь через стену, кому-то пустил кровь? Вряд ли горожане догадаются, что кто-то из участников побега отстал. И затаился неподалёку от терновного замка. Покосился на фляжку, сражаясь с соблазном сделать ещё глоток. В этот миг чердак ощутимо вздрогнул, и почти тут же громыхнуло раз, другой, третий и четвёртый. Звуки неожиданные, это походило на взрывы снарядов большого калибра или не самых слабых авиабомб. Для средневекового мира такие звуки нонсенс, но здесь в Рокии всё возможно. Я в теории знал несколько способов устроить подобный концерт. Плюс то, что дело происходит в осаждённом городе, существенно сужает круг вероятных причин канонады. В чердачном окне замелькали непонятные отблески. Высунувшись, я их причину установить не смог. Мишали окрестные дома. Вроде как где-то в стороне нижнего города что-то серьёзно пылает, но уверенности в этом нет. Пока вглядывался, с другой стороны послышались новые непонятные звуки, будто тяжёлые телеги грохочут, но вряд ли это они. Очень уж необычно шумит. Сместился к другому окну и увидел странную картину. По брусчатке катились огромные шары диаметром метров полтора каждый, похожие, вытесаны из назреватого камня. Скорее всего, обычный местный ракушечник. Несложная конструкция превращает их в оригинальные колёса. Они удерживаются подобием громадных клещей, увлекаемых парой лошадей. Их под усы ведут солдаты гарнизона. Насколько я понял, это вояки из второго отряда наемников. То есть не черные головорезы, а те, которые занимаются инженерными делами. Похоже, тащат снаряды для метательных машин. Все таинственные звуки получили объяснение. Похоже, степняки подобрались к стенам, защитники их обстреливают. Следовательно, Ингармет кое в чем точно не соврал. Его войско приступило к активным действиям. Сколько я провалялся на пыльном чердаке? Судя по ночной темноте и положению местной луны, полные сутки. Похоже, степнякам этого хватило. Они действительно были готовы к штурму. И что мне теперь делать? Город сейчас похож на потревоженный муравейник. Пробраться через него незамеченным будет непросто. Остаться здесь, выждать, когда всё затихнет, после чего проникнуть в порт и попытаться захватить лодку, как планировал изначально? Со своими навыками я легко проведу её ночью мимо пиратов и доберусь до архипелага, что дугой протягивается в направлении Имперского побережья. И там от острова до острова продолжу путь к очередному пункту моего великого плана. Ввыши не разгорелось непонятное свечение. Подняв голову, я с удивлением уставился на яркий объект в форме кометы. Хотя нет, у той хвост расширяется к концу, а здесь сужается. Ну да какая разница, и без того понятно, что астрономия сейчас ни при чем. Тут артиллерия работает. Оставляя за собой искрящийся след, плавящее ядро неслось к земле. Причем приземлиться оно должно где-то поблизости. Спустя несколько секунд зрелище скрылось из виду за соседним зданием. После чего окрестности на миг осветила ярчайшая вспышка, и послышался грохот взрыва. Я инстинктивно подался вперёд, убирая голову ещё дочного конца. С такими делами на улице лучше не выглядывать и вообще желательно находиться в более надёжном месте, например, в древнем подземелье под тюремным замком. Там хорошо, там прохладно, и монструозную кладку разве что атомное оружие возьмёт с первого попадания. А ещё лучше не связываться с подземельями и оказаться подальше от города. Ещё один снаряд приземлился по другую сторону от моего убежища, снова доказывая его ненадёжность. Отсюда надо уходить. Понятия не имею, как много метательных машин собрали инженеры Ингармета и сколько у них алхимических зарядов. Зато точно знаю, что оставаться здесь рискованная лотерея, а я предпочитаю полагаться на расчётливость, а не на удачу. К батареям метательных машин я вышел сам того не желая. Передвигаться по воюющему городу и оставаться при этом незамеченным сложнейшая задача, почти невозможная, особенно в сопровождении тени некроса. С навыками этого суперумертвия я полностью не разобрался, активировать у него мимикрию не получилось. И хотя в темноте сгусток тьмы в глаза бросаться не должен, невидимкой его не назовёшь. При таких размерах, да в движении, даже аборигены без улучшенного зрения смогут разглядеть. Приходилось избегать широких улиц с редкими светильниками. Красться воровато, то и дело прятаться. Выбирать не самые удобные пути, а укромные. Вот и получилось, что я вышел к стене верхнего города не там, где планировал. Собственно, в этом месте ее и стеной-то называть сложно. Здесь сам рельеф поспособствовал укреплению города, устроив высоченный уступ. Его местами подровняли и укрепили камнем снизу доверху, устроив поверху обширную ровную площадку, нависающую над нижним городом. Места на ней хватило, чтобы установить четыре метательные машины. В средневековой осадной технике я разбираюсь на уровне интернет-умников, то есть ничего не знаю, если нет доступа к сети. Когда-то что-то где-то прочитал, да пару фильмов посмотрел. К тому же, случилось это очень давно и потому почти выветрилось из памяти. В общем, даже не скажу точно, как такие конструкции называть. Используются в них не упругость дерева и жил, а тяжеленные противовесы, придающие снарядам скорость за счет гравитации. Катапульты, трибушеты, здоровенные до такой степени, что пришлось их сделать стационарными. К каждому орудию полагается располагающийся чуть особняком механизм натяжения, в который запряжено по нескольку быков. Шегает вдруг за дружкой по кругу, накручивая толстенные канаты. Что-то не припомню я такого момента в продукции кинематографа. И совершенно точно уверен, что снаряды в тех фильмах не поливали вязкой жидкостью, которая нездорово настойчиво облепляла камень и начинала всё сильнее и сильнее светиться золовеющим зеленоватым светом. Судя по тому, как в эти моменты начинала суетиться обслуга, процесс представлял для них опасность. Похоже, после его начала следовало произвести выстрел как можно быстрее. Интересные тут дела творятся, но ну, я лучше про такое в местных наставлениях по защите городов почитаю, чем продолжу наблюдать за происходящим. Хотел было направиться дальше, пропустив в процессе утащившую на батарею очередную порцию снарядов, как тут случилось неожиданное. Машины начали одновременно стрелять, производя тот самый грохот, ошарашивший меня при пробуждении. Нет, сама стрельба вовсе даже ожидаема. Меня удивила не она, а о целях, к которым отправились снаряды. Не нужно быть военным инженером, чтобы подметить странный факт. Машины направлены не в сторону восточной стены, под которой не один месяц стояло войско степняков, а на Нижний город. Снаряды полетели именно туда. Может, обстреливают цели на море? Хотя попасть из таких установок по малогабаритным галерам пиратов – наивная затея. Плюс дистанция, как по мне, запредельно огромная. Нет, не достать даже до берега. К тому же с моей позиции прекрасно видно, что в том направлении пылают несколько пожаров. Степники прорвались в неожиданном месте. Но каким образом? Там стена пусть и слабая, но штурмовать ее глупая затея. Узкая полоска песка между укреплениями и морем. Именно на нее я высадился, едва не став жертвой крабов-переростков. Там нет простора для штурма. Там даже стражу нормальную не держали. Кучка породе на воях, заключавших парин на тос, едят ли меня клюнцы или нет? А ведь появление человека из моря неординарное событие, обязаны были принять меры. Явные дилетанты, и это нормально, многого от них не требуют. Нападение с этого направления маловероятно, да и неожиданно не подобраться, ведь в угловой башне засели наёмники. Мимо них большой отряд незаметно не проскочит. Первый снаряд достиг земли. Сверкнула такая вспышка, что я начал уважать субстанцию, которая обрабатывали снаряды. Не знаю, что сварили наёмные алхимики, но каменный шар превратился в крупнокалиберную авиабомбу. Светом сверкнуло ещё трижды, затем донёсся грохот. Обслуга приступила к перезарядке, а я призадумался. Надо бы к порту пробираться, а не стоять тут. Однако зрелище разрывов заставило меня вспомнить о Кубе и прочих знакомых. Ведь снаряды падают в районе тухлого дна. Готов поспорить, что один накрыл краешек нищего квартала. Еще два разворотили кучу домов в районе фонтана, где мне дважды пришлось искупаться. Четвертый перелетел через канал, а там тоже сплошная застройка, где проживают далеко не самые богатые граждане. И я готов на что угодно поспорить, степняков там нет. С моим зрением можно разглядывать весьма удаленные объекты. Я вижу, что стена перед морем не захвачена. Защитников на ней и раньше было немного, а сейчас их вовсе почти не осталось. Наверное, их перевели на более опасное направление. Восток с моей позиции не просматривается, но я не сомневаюсь, что основное действие происходит именно там. И если осаждающие прорвались в том направлении, двигаться к тухлому дну они не должны, ведь это бессмысленно. В первую очередь им надо блокировать верхний город, если не получится захватить его с ходу. Когда на кого сбрасывают камни, облитые дорогостоящей боевой алхимией, вспомнились намёки Ингармета. Он уверял, что угнетаямые семьёй горожане ударят защитникам в спину, как только начнётся штурм. Поведение Кубы и прочих подсказывало, что Вождь Степняков знал, о чём говорит. Наверняка в городе у него хватает истинных шпионов, а то и организованного подполья, которое в нужный момент спровоцировало бунт. И правители Хламесиса почему-то в первую очередь бьют по своим непокорным подданным, а не по степенникам. Почему так? Что за мозоль Данта оттоптали нищие? Нет, что за мысли? Ведь это не моё дело. Мне не интересно, сколько из ошкур кожи порта, через который этим добром можно торговать. На чёрт подери, я действительно кое-что задолжал некоторым людям. И дело тут не только в обещаниях, а в элементарной порядочности. Без них я мог застрять в этом проклятом городе надолго с неясными перспективами. И если мои мимолётные знакомые погибнут от алхимических снарядов, это будет неправильно. Уставившись на батарею уже новым взглядом, я принялся считать количество солдат, прикидывать, кто из них опасен, а кто не очень. И не переставал при этом проклинать Хлонасис. который раз проклинать? Проклинать за то, что устраивать мне вечные проблемы. Да и себя заодно припомнил. Я ведь сам виноват в том, что каждый раз позволяю стать себе мишенью для городских проблем. Поправил импровизированную маску на лице. Какая никакая, но маскировка личности. Мимикрия увы не всемогуща, так что чёрная тряпка лишней не будет. Чёрных на батарее не было. Эти головорезы инженерными делами брезговали. Вояки во втором отряде не специализировались на схватках, но это отнюдь не означало, что передо мной не серьёзные противники. Их стоило опасаться за одно лишь количество, ведь я насчитал 37 человек, и ещё десятка полта раз занимались подвозом боеприпасов. Но они как раз оставили очередной груз и повели лошадей назад к артиналу. Вернуться не раньше, чем минут через 20, их можно не учитывать. Перезарядка громадных машин дела не быстрая. Даже применение обычной механизации ускоряло процесс не так уж значительно. Батарея успела выполнить ещё один залп и снова взвести катапульты, после чего я начал действовать. Очень удобный момент. Все инженеры втянулись в работу, занялись зарядкой камней, а это требует от расчётов полной самоотдачи. Умертвия, получив приказ, атаковала первым, пока я скрывался в мраке. Обрушилось на вояку дальние машины, обойдя их по дуге, дабы никто не таращился в мою сторону. Послышались крики ужаса и боли. Инженеры, естественно, уставились на источник шума, а я, находясь под мимикрёй, подкрался к расчёту ближайшей катапульты. Слегка резанул себя по пальцу, смачивая клинок свежей кровью, после чего зашёл в спину солдату, который вытаращился в сторону у мертвея, как и прочее. Жнец прошёл через шею насквозь. Чуть сместившись, я успел достать еще двоих, прежде чем остальные что-то начали осознавать. Одному я врезал ногой в пах так, что он потерял интерес к происходящему. Другому отсек руку, которой он пытался выхватить кинжал, а потом добавил в лицо острием, чтобы успокоить окончательно. Последний даже не стал тянуться за оружием, припустил прочь, не оглядываясь. Ну а уйти ему я не позволил. Легко догнал, сбил с ног, стукнул пару раз по голове кулаком, ухватил за шиворот и потащил за собой, злобно рявкнув: "Лежать тихо, убью!" Этот, как я понял, не офицер, но и не рядовой, кто-то вроде сержанта. С таким робким характером он, скорее всего, не станет сильно запираться при допросе. А мне срочно требуются сведения. Зря я опасался этих наёмников. Различие с чёрными колоссальными Инженер от умертвия дружно разбегались. Никто даже не пытался повернуть оружие на меняющуюся очертания угольно-чёрную фигуру, легко приканчивающую солдата за солдатом. А я вместо того, чтобы помогать тени некросу со своей стороны, пустил все силы, чтобы поймать ещё парочку трусливых инженеров. И лишние языки не помешают, и кое-какой замысел родился. Ради его реализации потребуется рабочие руки. Не прошло и минуты, как на батарее остались лишь пятеро. Я с тенью и тройка пленников. Один из вояк без сознания, слишком сильно ему досталось при поимке. Двое других выглядели перепуганными, но не настолько, чтобы до речи потерять. Я ткнул пальцем в первого. "Жить хочешь?" "Да, господин. Если будешь отвечать правду, я тебя не убью. Если соврёшь, отдам своему помощнику и отвечать станешь ты". Палец указал на второго. Оба синхронно начали кивать всем своим видом, показывая, что жаждут правдиво пообщаться на любые темы. Я для начала покосился на восток. Отсюда уже можно рассмотреть часть стены, прикрывающей город в том направлении. Заметно оживление на подступах и отступающих от ворот степняков. Похоже, справиться с преградой они не смогли. Также видна ожесточённая рукопашная в районе одной из самых серьёзных башен. Возможно, хвалёные горцы сумели забраться, и теперь защитники пытаются сбросить их назад. В общем, Ингармет не соврал. Действительно направил армию на город. Великих успехов пока что не видать, но ведь штурм ещё не закончен. Я указал на пожары в нижнем городе. По кому вы там стреляете? Новочки дают масляным зеркалам световые сигналы с крыши старого дворца. По ним наводимся, ответил пленный Я не спросил, как вы наводитесь. Я спросил, по кому вы стреляете. Простите, господин, в городе бунт. Вечером погромщики начали убивать стражников. Туда направили отряд, но бунтовщики напали на них большой толпой и многих убили. Послать больше не смогли. Степняки пошли на штурм. Сейчас там по каналам толпу сдерживают люди Данта. Но, наверное, сил не хватает, их почти обошли. Мы помогаем, стреляем по толпе или поджигаем кварталы, не даём им пробираться через них. Я не знаю точно, что именно там происходит. Мы просто стреляем туда, куда нам указывают. Я указал вниз. Толпа сейчас в районе Тухлого дна? Вроде где-то там, но по Тухлому дну мы сейчас не стреляем. Там, говорят, другая чернь подошла, которая задант помогает против бунтовщиков. Говорят, там резня, перемешали все. Вроде нельзя туда стрелять, можно своих накрыть. То, что в квартале Нищуй сейчас происходит резня, мне очень не понравилось. Зато можно порадоваться, что его не сравнивали с землёй вместе с населением. Я указал на восток. А что ингармит? Я вижу стена держится и вижу толпа его воинов. Почему туда не стреляйте? Инженер пожал плечами. Говорят, сам Данта четвёртый приказал в первую очередь наказывать бунтовщиков. А наше дело маленькое, мы делаем лишь то, что сказано. Спроси меня, я бы, конечно, лучше по степне кампострелял. Их хорошо видно, и укреплений там нет, а в городе непонятно, в кого прилетает, и цели сотднее. Получается, по людям ингармето стрелять легче, подобрался я. Конечно, подтвердил наёмник. Всю стену хорошо видно и каждую башню. У степнёков тоже факелов много вон, как мечутся. С такого расстояния я спокойно накрою цель размером с стилегу со второй попытки. И до потери можно достать. Их машины слабые, снаряды не мощные, стену разнести не могут, и до нас долетают с большим разлётом, но лучше их успокоить, ведь могут и попасть случайно. А прекрасно, зловещу улыбнулся я, думая о своём: надо навести все машины на ворота. Как? опешил пленный. Я что, тихо сказал? Или что-то непонятно? Нет, нет, всё понятно, но у нас нет людей. Иоронде, я видел, как вы разворачиваете машины. Они уже заряжены. Втроём спокойно справимся. Ты командуй, навести надо очень точно. Если промахнёмся, я с тебя спрошу строго, спрошу. По такой большой цели я не промахнусь, господин. Но я не понял, вы что-то говорили про людей ингармета, но ведь их на воротах нет. Ворота наши, за ними остался таран, его повредили без нас ещё вечером. Вон, смотрите, и степники там не приближаются. «Если ударим полным батарейным залпом, ворота рухнут вместе с башнями. У нас большие снаряды, много зелени забирают, у степняков таких нет. Вам разве это надо?» Я покачал головой. «Ты слишком много болтаешь. Сказано целиться в ворота, значит просто целься в ворота и поживее!» Да, время поджимает. Больше половины инженеров разбежались, и нет сомнения, что некоторые помчали за подмогой. Даже если все силы горожан брошены против степняков и взбунтовавшейся Черни, оставить верхний город без присмотра командования не могло. В следовательно, в любую минуту могут пожаловать серьёзные ребята. И если их окажется много, мне зададут трёпку. Я ещё не совсем отошёл от ран. Окрушитель не такое уж сильное оружие, чтобы в одиночку держаться против гарнизона не маленького города. Тень некрасота тоже уязвима. Её ещё развивать и развивать. Не было времени этим заниматься, да и душ понадобится прорва, столько у меня при себе не наберётся. Но даже если до ума довести, то же против армии долго не продержится. Повторить то, что случилось в подземелье, может и получится, а может и нет. Склоняюсь ко второму варианту, ведь здесь условия похуже. Одно дело врезать крушителем вдоль забитого людьми коридора, и совсем другое, когда солдаты полезут со всех сторон по открытой местности. Но соблазн чересчур велик. Все машины заряжены, так чего пропадать добру. Разворачиваются они просто рычажной системой, даже один человек справится. Просто на это у него уйдет многовато времени. Втроем мы управились куда быстрее. Но на следующий мой приказ оба пленника отреагировали выпученными глазами, а один при этом торопливо замотал головой. «Господин, слишком опасно!» «Чем опасно?» «Если сосуд с зельем открыть, его надо быстро вылить на обработанный солевым раствором пористый камень, а потом сбрызнуть водой со щелоком. И камень перед этим должен храниться в темноте несколько дней». И кувшин ещё щёлоком заливать надо, ведь в них чуток состава остаётся. Иначе тут всё очень быстро загорится жарким пламенем. Зелень не может на воздухе долго оставаться. Значит, на воздухе он воспламеняется сам по себе, а взрывается только при ударе? уточнил я. Ну да, при падении, кивнул инженер. Прекрасно. Значит, будем выливать его быстро. А кувшины потом бросайте зде же под машины, пусть горят. Ну да, я ведь ничего не теряю. Взрыв — это страшно, а вот пламя от зелия, реагирующего с кислородом, ни капли не пугает. Даже в плюсе, ведь не придется тратить время на работу со жнецом, чтобы оставить батарею без исправной артиллерии. Пламя с этим прекрасно справится. Однако все же лучше поторопиться. Если сумеем сделать залп до начала опасной стадии алхимической реакции, существенно поможем Ингармету. Конечно, ему я ничего не должен, но лучше пусть здесь степняк правит, чем многое о себе возомнивший мистичковый аристократишка, вершив ничью ту свой народ ради сию минутной и необременительной выгоды. А теперь ещё и артиллерию против подданных применивший до да в условиях плотной городской застройки. Это вообще за гранью. Сидеть на потоке сырья, уходящем за море, получая за это без лишних хлопот быстрые деньги от конкурентов здешних ремесленников – это прекрасный способ хорошо жить и при этом не работать до седьмого пота. Вот только слишком много недовольных при таком методе хозяйства не получаешь. В итоге вышло так, что один из этих недовольных – я. Увы, как не хотелось вникать и вмешиваться в здешние дела, а приходится». Первый снаряд начал нехорошо дымиться в тот момент, когда мы закончили обливать зелёной гадостью последний. Я отбросил кувшин в сторону и метнулся к проблемной машине. Успел выбить стопор деревянным молотом, и взмывший в небеса каменный шар вспыхнул почти в верхней части траектории. К воротам понёсся яркий болид, разгорающийся всё сильнее и сильнее. Я уже было переживать начал, что всю алхимию выжат по пути встречным потоком воздуха, но нет, ошибся, рвануло как обычно. Мощно, со вспышкой на миг осветивший весь город. Пока любовался полетом пылающего шара, инженера, оставшиеся без присмотра, резво припустили прочь. Даже третий, только-только начавший в себя приходить, поплелся за ними, шатаясь, как не всякий пьяница шататься способен. Я подавил порыв погнаться за беглецами, пустив те некроса на перерез. Убивать или возвращать их бессмысленно. Потеряю время, а его почти не осталось. Вон, следующий камень тоже нехорошо дымится. И я помчался к очередной катапульте, набегу, замахиваясь молотом. С этой успел, со следующей тоже. У последней стопор выбил, уже не надеясь на результат. Камень в неё заряженный разгорелся так, что пришлось лицо отворачивать от жара. Уже занялись канаты и деревянные детали. Вот-вот и вся конструкция костром вспыхнет. Удивительно, но катапульта своё дело сделала. Горячие детали пришли в движение, вытолкнув снаряд к небесам. И он понёсся к цели не чуть ничуть не хуже прочих, ударив уже не в ворота, а в место, где они располагались ещё минуту назад. Ракушечный известняк прекрасный материал, но не сказать, что особо прочный. Скорее наоборот. Качественное дерево на полуострове не росло, на металле горожане экономили. В общем, от спаренной башни, защищавшей ворота, остались две кучи пылающих обломков, а от самих ворот с парой громадных створок, похоже, вообще ничего не осталось. К свежим руинам спешно направлялись конные и пешие степняки. Учитывая, что серия взрывов уничтожила или оглушила защитников на площади в пару гектаров, прикрыть неожиданно образовавшуюся брешь вояки не успевали. Да, уж, к инженерам претензий нет. Навели свои машины грамотно. Хорошо, что я их не убил. Они честно заслужили жизнь. Если и после такого своевременного подарка Ингармет не захватит хотя бы Нижний город, ему уже ничего не поможет. Но вопрос в том, как быстро Вождь Тепняков возьмёт под контроль всю эту немалую территорию. Посмотрев в сторону тухлого дна, я чуть повернул голову и покосился в направлении порта, где меня поджидает лодка, которую надо было успеть угнать до утра. Вздохнул, швырнул к ближайшей катапульте откупоренный кувшин с алхимическим зельем и, обернувшись к тени, задумчиво произнес. «Я заметил, ты хорошо прыгаешь и форму ловко меняешь. Мне вот интересно стало, ты седло организовать сможешь?»